После того, как я покончил с этим испытанием, мне суждено было выдержать еще другое, куда более неприятное, ибо тут уже ничего нельзя было выбросить или обменять. Дело в том, что я родился и вырос в местах, где говорят на верхненемецком диалекте. И хотя отец спекся об относительной чистоте нашей речи и с раннего детства указывал нам на иные недостатки, присущие местному диалекту, приучая нас говорить более литературно, В меня все же очень прочно въелись многие диалектизмы, хотя бы уже потому, что они мне нравились своей простодушной ладностью. И я продолжал с удовольствием пользоваться ими, за что всякий раз выслушивал замечания от моих новых сограждан. Немцы, изъясняющиеся на немецком диалекте, и уж тем более уроженцы рейнских и майнских берегов, ведь большие реки, как и приморские края, всегда веселят и будоражат человека, любят пересыпать свою речь и насказаниями, и намеками, благодушными поговорками и меткими пословицами. Такая речь, хоть порой и кажется грубоватой, но всегда бьет прямо в цель, и что греха таить, нередко уснащается словечками, непригодными для более измеженного уха. Каждая провинция любит свой диалект. Он является животворным источником для ее души. Известно, с каким упорством мэйсинское наречие одно время вытесняло и даже вытеснило все прочие. Долгие годы мы страдали от его педантического засилия, покуда другие провинции не набрались отваги восстановить свои стародавние права. Что должен вытерпеть молодой и горячий человек, от такого непрестанного менторства легко вообразить себе тот, кому уяснится, что заодно с выговором, который на худой конец можно еще изменить, он должен поступиться и своим образом мыслей, своей фантазией, своими чувствами и врожденным характером. И подумать только, что это несносное требование предъявлялось мне образованными господами и дамами, с чьими убеждениями Я никак не мог согласиться, ибо чувствовал их неправоту, хотя точно и не знал, в чем она заключается. Мне были запрещены парафразы из Библии, равно как пользование простодушными оборотами старинных хроник. Мне были запрещены парафразы из Библии. Гет из детства любил простонародные поговорки и бытующие в народе библейские речения. Письма его матери изобилуют такими же народными оборотами. В период бури и натиска обращение литературы к народным началам, под влиянием Гердера и Гёте, стало всеобщим. Мне вменялось в обязанность позабыть, что я читал Гейлера фон Кайзерсберга, и отказаться от поговорок, которые не ходят вокруг да около, а сразу берут быка за рога. Я должен был поступиться всем, что усвоил с юношеским пылом и жаром. Гейлер фон Кайзерсберг, 1445-1510 годы жизни, немецкий проповедник, мастерски владевший языком простого люда. Я чувствовал себя внутренне парализованным и отныне не знал, в каких выражениях говорить о простейших вещах. К тому же я слышал, что надо говорить, как пишешь, и писать, как говоришь. Мне же изустная речь и литературный язык всегда представлялись явлениями друг от друга весьма отличными и способными постоять за свои далеко неоднородные права. На мессинском диалекте мне приходилось слышать многое, что на бумаге выглядело бы весьма непрезентабельно. Уже потому, какое большое влияние силились оказать на молодого студента образованные господа и дамы, ученые и прочие лица, вращавшиеся в избранном обществе, каждый поймет, что мы находимся в Лейпциге. Любому немецкому университету присущ свой особый колорит. Поскольку в нашем отечестве не может укорениться единая форма образования и просвещения, Каждая немецкая земля упорно держится за свое и доводит до крайности свои характерные отличия. Все это относится и к университетам. В Иене и гале. грубость нравов достигла высшей точки. Там была в части лишь физическая сила, умение владеть рапирой да драки. Разгул и кутежи, были той почвой, на которой только и могли возникнуть и процвести эти дикие нравы. Отношение студентов к жителям названных университетских городов при всех прочих различиях сходствовало в одном. Дикарь-чужеземец не питал ни малейшего уважения к горожанам, на себя же смотрел как на существо, коему дано право позволять себе любую вольность, любую дерзость. Напротив, в Лейпциге студент должен был усвоить галантное обхождение, если он хотел поддерживать общение с богатыми, добропорядочными и чинными жителями этого города. Однако в галантности, когда она не сочетается с широтой взглядов и с широким образом жизни, есть что-то ограниченное, окаменелое и, если угодно, даже нелепое. Поэтому дикие охотники с берегов Зале взирали с презрением на кротких пастушков с берегов Плейсе. На реке Зале стоит Галля, на реке Плейсе – Лейпциг. Забияка Цахария навсегда станется ценнейшим свидетельством той эпохи. Да и все его сатирические поэмы сослужат верную службу тому, кто пожелает составить себе представление о тогдашней жизни и нравах, пусть еще робких, но любезных нашему сердцу своей ребяческой невинностью. Обычаи и нравы, порожденные определенным общественным укладом, чрезвычайно живучие, и в мое время еще очень многое в Лейпциге напоминало веселые пародии Цахария на героический эпос. Из моих однокашников только один почитал себя достаточно богатым и независимым, чтобы эпатировать местных жителей. Он пил на бродершапт со всеми извозчиками, усаживал их как господ к себе в коляску, а сам влезал на козлы. До смерти любил вываливать их и не отказываясь щедро расплачиваться за разбитые дрожки и расшибленные носы, в остальном же никого не обижал, а только над всеми насмешничал. Однажды, в погожий день, когда на улицах было полно народу, он и его приятель увели двух ослов у мельника, и, одетые по городскому в чулках и туфлях, с самым серьезным видом прогорцевали по улицам Лейпцига на глазах у публики, гулявшей на крепостном валу. Когда люди, благомыслящие, стали ему за это выговаривать, Он, немало не смутясь, ответствовал, что хотел только нагляднее себе представить, как выглядел Господь наш Иисус Христос, въезжая на ослицы в оград Иерусалим. Впрочем, подражателей он себе не нашел, да и друзей у него было немного. Дело в том, что более или менее зажиточные и благовоспитанные студенты – имели все основания почтительно относиться к торговому сословию и тем более соблюдать внешнюю учтивость, что купечество являло собой образец французских просвещенных нравов. Профессоры, имея собственное состояние и солидные доходы, не так уж зависели от своих студентов, а местные жители, получившие образование в княжеских лицеях и гимназиях, не отваживались пренебрегать установившейся традицией боясь повредить своей карьере. Близость Дрездена, внимание, с которым оттуда следили за лейпцевской жизнью, истинное благочестие университетского начальства, не могли не оказывать нравственного, даже религиозного влияния на студенчество. Поначалу такой образ жизни не был мне неприятен. Рекомендательные письма открыли мне доступ в хорошие дома, да и в близких к ним кругах, Меня тоже встречали приветливо. Но вскоре почувствовал, что это общество многое во мне порицает, что, нарядившись в угодное им платье, я как бы взял на себя обязательство вторить им и во всем остальном. В то же время, вполне сознавая, что университет ничуть не оправдывает моих ожиданий и слишком мало дает мне в смысле знаний и развития. Я как-то обленился, стал пренебрегать визитами и прочими светскими обязанностями, и охотнее всего вовсе бы порвался со светской жизнью, если б меня не удерживало боязливое уважение к профессору Беме и доверчивая привязанность к его супруге. Профессор, к сожалению, не обладал счастливой способностью общаться с молодыми людьми и в нужный момент поддерживать их своим участием. Беседы с ним мне никакой пользы не приносили. Напротив, его супруга искренне мною интересовалась. Болезненность не позволяла ей выходить из дому, но она тем охотнее приглашала меня к себе и умела тактично и неприметно преподать мне то, что называется светским обхождением, которого мне, несмотря на хорошее воспитание, не доставало во многом. Вечера с нею коротала ее единственная подруга, дама куда более властная и наставительная. Я ее не терпел, и частенько ей назло выкидывал разные штуки, от которых, казалось бы, меня уже отучила мадам Беме. Но обе они были со мной достаточно терпеливы. Учили меня играть в пикет, ломбар и прочие игры, по тогдашним понятиям, необходимые в обществе. Но больше всего мадам Беме повлияла на развитие моего вкуса, правда, негативным образом, чем она сходствовала с большинством тогдашних критиков. Водянистая поэзия Готшеда, точно библейский потоп, затопила в ту пору весь немецкий мир и уже подступала к вершинам самых высоких гор. Готшед Иоганн Христов, 1700-1766 годы жизни, влиятельный писатель, драматург и критик, философ раннего немецкого просвещения. Не будучи ни выдающимся писателем, ни оригинальным философом, Готшетт имеет несомненные заслуги как один из создателей немецкого литературного языка. Лессинг подверг его уничтожающей критике как педантичного сторонника французского придворного классицизма и хулителя театра Шекспира. Острая пиролесинга не только определила резко отрицательное отношение к нему, его младших современников, в том числе и Гёте, но и оценку его позднейшими историками немецкой литературы. Второе издание «Критической поэтики» Готшида, 1756 год, содержит и его перевод «Науки поэзии Горация», как еще в древности называли одну из эпистол великого поэта. Много потребовалось времени на то, чтобы схлынули эти воды, и просохла бы земля. А так как обезьяничающих поэтов в любую эпоху находится превеликое множество, то подражательные, пустопорожные, водянистые стихи изливались тогда в таком количестве, что теперь мы этого себе и представить не можем. Объявлять плохое плохим — Вот что составляло всю соль и даже триумф тогдашней критики. Таким образом, любой маломальски думающий человек, знакомый поверхностно-древней с и чуть поосновательней с новейшей литературой, считал, что он снабжен мерилом на все случаи жизни. Мадам Беме, как женщина образованная, не выносила всего незначительного, слабого и пошлого. К тому же она была женой человека, жившего в открытой вражде с поэзией и не принимавшего даже того, с чем она кое-как мирилась. Некоторое время она терпеливо слушала, когда я читал ей стихи или прозу именитых и широко известных писателей. Я тогда, как и теперь, помнил на наизусть почти все, что мне хоть сколько-нибудь нравилось, но надолго ее кротости не хватало. Первое, что она не с ужасающей жестокостью, была комедия «Вейсе. Поэты по моде», которая имела большой успех. Ставилась уже неоднократно, меня же прямо-таки восхищала. «Вейсе. Христиан. Феликс. 1724-1804 годы жизни. Писатель, поэт Анакреонтик, автор пьес пением или бредок комическим операм. Его пьеса «Поэты по моде», полная прозрачных намеков на Готшида и его противников, в течение ряда лет пользовалась большим успехом. Вдумавшись хорошенько в эту пьесу, я не мог не признать резонности ее замечаний. Несколько раз я отваживался читать ей и кое-что из своих стихов, разумеется, анонимно, Но с ними она обошлась не лучше, чем со всеми прочими. И так за кратчайший срок беспощадная рука скосила прекрасные пестрые луга немецкого парнаса, по которым я так любил бродить. И я же сам был приговорен еще и ворошить это сено и глумливо провозглашать мертвым то, что совсем недавно доставляло мне столь живую радость. Получение мадам Беме поддержал, сам того не зная, профессор Морус. Человек необыкновенно мягкий и благожелательный, с которым я свел знакомство за обедом у надворного советника Людвига. Он принимал меня весьма дружелюбно всякий раз, когда я решался его навестить. Распрашивая его о древней литературе, я не скрывал своего пристрастия и к иным новейшим авторам. Он отзывался о них спокойнее, чем мадам Беме, но, увы, Это значило, что тем основательнее их распекал, и я сперва с величайшей досадой, потом с изумлением не мог в конце концов не признать его правоты. Ко всему этому присоединились еще и Еремиады Геллерта, с помощью которых он силился отвратить нас от поэзии на своем семинаре. Он требовал от нас прозаических сочинений, каковые и рассматривал в первую очередь, Стихи же почитал лишь неизбежным довеском. Но что было всего печальнее, так это то, что моя проза отнюдь не заслуживала его одобрения. Я по-прежнему любил, чтобы в ее основе лежал небольшой роман, преимущественно в письмах. Мотивы моих прозаических опытов были излишне страстны. Стиль выходил за рамки трезвой прозы, а содержание и вправду едва ли свидетельствовало о глубоком знании человеческой души. Все это никак не отвечало вкусам моего учителя, хоть он и просматривал мои работы наравне с другими, исправлял их красными чернилами и кое-где украшал моралистическими сентенциями. Многие из этих листков я долго хранил среди прочих реликвий, но с течением времени они, к сожалению, куда-то запропастились. Если бы люди многоопытные и пожилые поступали как истинные педагоги, то им не следовало лишать молодого человека того, что доставляет ему радость, хотя бы даже и сомнительную, если им нечего предложить ему взамен. Все негодовали на мои пристрастия и склонности, но то, что им противопоставлялось, было либо столь далеко от меня, что я не мог различить его достоинств, либо, напротив, так близко что нельзя было разобрать, чем это лучше того, что подвергалось их осуждению. Я был окончательно сбит с толку и возлагал все мои надежды на лекции Эрнести о Цицероновом ораторе. И, вправду, слушая их, я кое в чем, пожалуй, разобрался. Но то, что было для меня самым главным, и здесь осталось без ответа. Цицеронов оратор. Диалог Цицерона, обучение Аратовскому. Я жаждал Мерила для суждений, но мало помалу убеждался, что ни у кого этого Мерила нет. Ни один человек не был согласен с другим, даже ссылаясь на одни и те же примеры. К какому суждению можно было довериться, если даже Виланд подвергался нападкам на свои произведения, очаровавшие и захватившие тогдашнюю молодежь. И надо же было случиться, что среди такого разлада, такой растерзанности моей души и разума, я начал столоваться у надворного советника Людвига. Он был медик и ботаник, и мои сотрапезники за вычетом Моруса сплошь состояли из начинающих или почти уже закончивших свое образование врачей. В эти часы я так много наслушался разговоров о медицине или естественной истории, что мое воображение пошло по совсем другому руслу. С величайшим уважением произносили здесь имена Галлера, Линнея, Бюфона, и если иногда и возникал спор из-за ошибок, в которые они будто бы впадали, то в конце концов всех приводило к согласию общепризнанное величие их заслуг. Галер, Линей и Букон – крупнейшие представители естественно-научной мысли второй половины XVIII века. Важные и занимательные темы этих бесед все время держали меня в напряжении. Постепенно я освоился со многими понятиями, и широко разветвленной терминологией, присущей этим наукам. Каковую схватывал тем скорее, что боялся в то время написать хотя бы одну стихотворную строчку, если даже она сама просилась на бумагу. Или же прочитать стихотворение, зная, что пусть оно мне сейчас и понравится, я завтра же должен буду признать его никуда не годным наравне со многим другим. Это неустойчивость вкуса и суждений Каждым днем все больше меня тревожило, так что под конец я положительно впал в отчаяние. Я взял с собой в Лейпциг кое-что из моих ранних юношеских опытов, надеясь, во-первых, что они послужат мне к чести, и во-вторых, что по ним я смогу в дальнейшем определить свои успехи. Но я находился в том плачевном состоянии, в какое неминуемо впадает человек, когда от него требуют полной перестройки его образа мыслей, и отказа от всего, что он доселе любил и почитал. Спустя некоторое время, после долгой борьбы с собою, я проникся таким презрением ко всем своим начатым и законченным творениям, что в один прекрасный день сжег в кухонной плите стихи и прозу все свои планы, наметки и наброски, до смерти перепугав нашу старую хозяйку, дымом и чадом, который от них поднялся.